Глава 2. Такенака Хамбэй вступает в бой. Ответ на предложение Асаи Нагамаса Набуна отложила, сказав «после захвата Мина», так как считала это более важным. Хотя, вне зависимости от того, выйду или нет за Нагамаса, но отсрочка ответа не помешает нападению на Мина. Отличный политический ход, сама Набуна не очень желала замужества. В любом случае, это первое предложение руки и сердца в ее жизни, потому она не понимала, как на это реагировать. Но взглянув на Исихару, который решил не думать об этом, пока не отличится в мина, она. Хотя не Абасару, почему наш Сару так сильно отличается от Сару Исямару и Зоми? А, все-таки следует согласиться на предложение. Начала его оскорблять. А когда Набуна такая, в ответ обычно Тех, брак или еще что, как тебе угодно, если сможешь. Исихару отвечает тем же: Каждый раз любой может видеть, что у Набуны плохое настроение. Нива Нагахиды, Шибата Кацуи и остальные слуги чувствовали себя неловко. Тем временем Набуна созвала в главном зале Киоса своих вассалов. Собрание уже знало, что будет обсуждаться. Начнем покорение Мина. Единственная тема, и каждый из собравшихся... Наконец-то пришло время завоевать мир. Аж руки дрожат. Это был первый советник Дайме, человек с широкой душой. И Сихору оценивал ее грудь размером G, чем можно гордиться. Шибата Кацуи. Её детское имя Рико. Изначально ее должны были звать Гонроку, но ее плоская грудь с возрастом начала сильно расти. Потому она подумала: «Гонроку это не мило! так как ей не нравилось, что она не подходит для ее суровости, и сменила именно Рику. Но она сильнейшая девушка в варенье только грудью, но и владением копьем. Служа брату Набуны, на Бусуми, Кацуи хотела стать генералом в подчинении у Набуны, и только это ее сильно мотивировало. Кстати, ее любимая еда Никоми удон Она съест с что угодно, даже ледяную стружку или уира. Замок на Сайта Досан «Да спроектировал как неприступную горную крепость. Его тяжело захватить. 33 очка. Нива Нагахиды – юный вассал генерал Набуны. Обычно учтивая, она словно старшая сестра Набуны, редко переставала улыбаться, меняя спокойный характер в угоду личным чувством. Скромная, но незаменимая для рода Ода, семья звала ее Комагородза. Ее таланты настолько же незаменимы для рода, как и рис. Но кроме этого имени ее называли за в то время как Набуна любила величать Нагахиды именем той эпохи Мантию. По каким-то причинам она привыкла присуждать всему очки. У Нагохида нет нелюбимой еды, не той, которую она не любит. Ха-ха-ха-ха! Оставьте-то мне! Канзеру Набусуми! На Набусуми также известны как Канзера. Родовитый младший брат Набуны — чертами лица похожи на неё, самопровозглашенную первую красавицу аварии. Его любимое занятие – веселье со своими телохранителями-девушками. Гордится переодеванием в Айран, ведь даже не умело делая это, выглядит соблазнительнее, чем девушка. Раньше по обыкновению восставал против Набуны, но сейчас служил ей, но у него нет сообразительности генерала, в отличие от элегантности модника, и чтобы стать воином, тренируется под руководством Шибаты Кацуи. Потому на нем, как на мужчине, постоянно ссаденные и синяки, его любимая еда, Уира, которым в детстве при возможности его кормило Набуна. Сейчас Набусуми горит желанием распространить то Уира из нагои, на котором вырос. Вновь вернувшаяся Майда Инутия готова к службе у принцессы. Нынешний помощник, Майда Тосии, известна как Инутия. Для Набуна как младшая сестра, молчаливая, но на удивление сильная. Несмотря на мелкое телосложение, умело владеет копьем. Инутия зарубила слугу на Бусуми, и потому ей на некоторое время пришлось скрыться, но она вернулась во время битвы при Акихадзаме, надев выделяющиеся кимоно и шапку в виде грины головы. Внезапное превращение скромного человека, в столь эффектно выглядящего, взбудоражило слуг рода Ода. Что же случилось, пока она путешествовала? Как говорила сама Инутия: потеряв себя, в путешествии заново искала себя. «Возможно, она наполовину стала зверем, скитаясь и выживая на равнинах», — сказала Нагахида о ней. «На улицах уже известно, что Энутио — соседка Юсихару в районе пятилесной роли Киосу. Она беспокоилась, Юсихару, который переместился из современной Японии и почти ничего не знал об этом мире, а для него Энутио — верный товарищ, к сожалению, у нее маленькая грудь. Слова Юсихару. Любимая еда, как и прежде, Уира, которая получает в награду от Набуна». «Я совершу великий подвиг, и потом пресеку предложение на Нагамасы!» Человек, угрожающе проговоривший это с блестящими глазами, Сагару Исихару, известен как Сару. Ученик старшей школы современной Японии, неведомо чем перенесенный в аварии эпохи Сангоку. Обычно в таких случаях паникуют, но Исихару был нахальным и к тому же фанател от игр о периоде Сангоку, потому полный интереса и радости уверенно заявил «Я прибыл из будущего, я помогу на Буне! Спасенный на поле боя Кинайсита и Такитира, изначально он должен был стать Тойота Йоси. По своему усмотрению решил с помощью знаний игр эпохи Санкока помочь Одинабуне покорить мир. Его мечта, наследовав цель Такитира, флиртовать с красавицей номер один в мире. Не то чтобы не любит еду Нагоя, но каждый день есть мисса, ему трудновато. Нацелен с помощью своей сообразительности отметиться при захвате замка набояма, после чего, подшучивая над Набуной, сказать. «Останови свадьбу с Нагамасой!» Йосихару нашел кучу причин, но если посмотреть со стороны, он просто похож на парня, который забыл о разнице в статусах между ним и Набуной, и ревнует к Нагамасе. «Что ж, замок баяма который я построил, не так уж легко захватить». Нашедший убежище в аварии крёстный отец Набуны, Саито Досан. Старик Бобоин, также известный как Гадюка, возвысился, будучи торговцем маслом в Кио, всю жизнь захватывая мины и став дайме, Но к этому времени уже постарел. Верил свои мечты о захвате мира глупой принцессе Авари Одинабуни и написал ей документ передачи мина, а после мятежа приемного сына сайта Юситатсо на плотах переправился из мина к ней, хотя должен был погибнуть в бою на реке Нагаре. Погибшего на Нагаре в истинной истории Дасана спас Сагара Сихару. Ясихара оптимистично думал: Раз Тарик Дасан здесь, захватим мина сейчас же! Но этот самый Дасан лишь с хмырым лицом открывал и закрывал бумажный веер. Он уже миновал 60-летие, и после прибытия в аварии его тело все слабело, потому побеждать в течение времени не было разумным. Но хоть раньше он скрывался в тени и назывался бандитом-гадюкой, ему пришлось выглядеть добрым дедушкой своей приемной дочери Набуны. Нагахида предположил, что в этом сражении ему доверят защиту Киесу. Сильнейшая конная армия Японии под предводительством могучего тигра Кай Така Сенгена быстро увеличивается. Мы не можем тратить много времени на захват мина». И, наконец, глава рода Ода, властитель Авари – Ода Набуна. Детское имя – Кичи. По городу она ходит похожая на дурочку, но те, кто видел ее в парадном одеянии, называют первой красавицей Авари. После того, как Набуна разбила в битве при Аки Хадзаме суруги и Магаву Юсимота, ее авторитет возрос по всей стране. И теперь все наблюдают за ее силой даймю эпохи Сунгоку. В детстве после смерти отца, Ода Набухиде, она унаследовала пост главы рода, а затем с боями начала продвижение с востока на запад, чтобы во славу своим грандиозным амбициям покорить мир и воцарить в спокойствие в Сангоку, прекратив междоусобицы. Очень любит зарубежную культуру, потому полученный от миссионера глобус для нее сокровища. Всегда носит арки Бозу. Водворив мир в Японии, Набуна смогла бы отправиться в путешествие по Семи морям, чтобы стать партнером зарубежных стран». Только у нее была такая мечта, которую не понял бы никто, кроме человека, будущего Юсихару. Её любимая еда — Табисаки Нагой. Но, получив предложение руки и сердца Тасаи Гамаса и Зоми, она потеряла спокойствие. И поэтому, если Юсихару находился рядом, Набуно снова поднимал разговоры о браке, чтобы поссориться с ним. «Вероятно, она надеется, что Юсихару Дано остановит эту свадьбу», — прокомментировала Нагахида. Но Исихара не показывал характер, решив для себя «пока не совершу подвиг, не вмешаюсь», и открыто не возражаю против замужества с Нагомасой. И это плохо воспринималось Набуной. Почему он так себя ведет? Он решил для себя, что ему безразлично, за кого я выйду замуж. И с каждым днем становилось ясно, что ее настроение ухудшается.